Две недели, как стрелки часов на роликовых коньках, проносятся мимо меня. И куда же они так мчатся? Хотят унести меня в вихре лета? Новый Орлеан расцветает всеми цветами радуги. Лишь изредка небо ложится на крыши и проливается дождем. Как раз два дня назад, когда я и Ясмин задерживаемся в бутике и разбираем чеки, на долю секунды мне кажется, что Форт Эксплорер мелькает за окном. Ерунда. «Обман зрения. Сегодня я прошу Гарретта подбросить меня до клуба». И он сразу же соглашается. Морган с скучающим взглядом оценивает длинноволосого мужчину на водительском кресле. И едва я успеваю открыть рот, произносит. «Так вот как выглядит мистер Флетчер». Тише, он услышит. «И что? Разве на нем стоит штамп? Совершенно секретно?» «Пойдем, поговорим внутри». Я толкаю подругу к парадной двери. где нам улыбается большой Сэм. «Девушки, советую не задерживаться в зале. У Коула серьезный разговор в кабинете», учтиво заключает Сэм. «Коул здесь?» злобно шепчу Морган, одергивая за плечо. «Извини, он теперь постоянно тут», девушка фыркает и сводит глаза на переносице, отчего я перестаю хмуриться и растягиваюсь в улыбке. «Пока мы выясняем и прикидываем, куда податься, чтобы обсудить девчачьи штучки». Во мраке зала, в свете бриллиантовых софитов, бликующих красным оттенком, появляется Адам Парнис. Рядом с ним в свойственной себе манере вышагивает Даффи. Я превращаюсь в неподвижную, расколотую надвое статую. Свинцовые ноги, бесхребетные, вялые руки, опущенные по швам, сжимаются в слабые кулаки. Морган переходит на крик, чтобы раскачать меня, но я где-то далеко, где-то в глубине общины святого Патрика. «Микаэла?» Голос Парниса металлическими волнами сносит меня до основания. Отец Парнис. Шевелю деревянными губами. Он касается моей руки, с которой капает кровь и просачивается в стыки между половыми досками. Ногти продавили кожу настолько, что раны будут заживать не один день. Назад, назад, назад, упираюсь в стену. Я бросаю короткий равнодушный взгляд на Коула и вылетаю в дверь, как истребитель». Среди городского шума незнакомцев, прогуливающихся по тротуару и вдоль узких улочек, льну к груди Гаррета, как к единственному очагу защиты и спокойствия. Мужчина обнимает меня и кладет подбородок на мою макушку. «Микки!» – выкрикивает Морган и делает множество шумных вздохов, видя странную картину прямо перед собой. Я шепчу Гаррету «Дать мне знать, когда пастор покинет территорию». Это случается спустя пару минут с момента моей встречи с ним. Снимаю спасительный круг со своих плеч и оборачиваюсь. Кол подпирает дверной косяк и меня подбрасывает на раскаленных углях его бесконечно карих, бесконечно родных глаз. Морган прослеживает тропинку этой ядерной пульсации и вздымает ладони к небу. «За что мне все это?» Затем подруга подходит к нам с Гаретом и просит убраться от греха подальше. Я тяну своего водителя к машине, понимая, о чем она пытается сказать. В боковом зеркале наблюдаю, что у нее идет какая-то борьба с коулом. Но все затмевает чертов парнис. Какого хрена он припёрся к диким кошечкам?